Если начнете так думать, то не сможете больше выйти из дома. Они поглядели друг на друга и оба улыбнулись. Босс указал на свою щеку. Спасибо за это. Провожать меня не нужно. И пошел к двери. Гью остановил его. По телевизору передавали новости. Сообщили, что полиция объявила об аресте по этому делу. Я собирался посмотреть новости в 11 часов. Не верьте всему, что видите по телевизору. Глава 41. Глава 41. Телефон зазвонил, едва Босх закончил просмотр первой части допроса Делла Он взял пульт управления, приглушил звук телевизора и после этого снял трубку. Звонила Билец. «Я надеялась, ты позвонишь мне». Босх отпил глоток из бутылки пива, которую держал в руке, и поставил ее на стол рядом с телевизором. «Извините, забыл». «По-прежнему сомневаешься? Еще больше?» «Гарри, в чем дело?» «Кажется, я еще ни разу не видела, чтобы детектив так волновался из-за признания». Во многом происходит что-то не то. Как это понять? Я начинаю думать, что, видимо, Делакруа не совершал этого убийство Похоже, он ведет какую-то игру, и я не знаю, какую. Билли несколько секунд молчала. Что думает Джерри? Наконец спросила она. Он рад завершить дело? Гарри, мы все рады. Но если убийца не он, то нет? У тебя есть что-либо конкретное, способное подкрепить твои сомнения? Босхо осторожно коснулся щеки. Опухоль сошла, но притрагиваться крайне было больно. Он не мог удержаться от постоянных прикосновений к ней. Вечером я поднимался на место захоронения с манекеном из Нио, семидесятифунтовым. Подняться поднялся, но это стоило жутких усилий. Отлично, ты доказал, что это возможно. В чем же проблема? Я волок туда манекен, а этот человек — тело своего мертвого сына. Я был трезвым. Делакруа утверждает, что был пьян. Я уже бывал на том месте, он — нет. Не думаю, что он это сделал. Во всяком случае, без помощи. Ему кто-то помогал? Дочь? Наверное, кто-то помогал, а может, он вообще там не был. Не знаю. Мы разговаривали вчера с дочерью. Она не хочет давать показания против отца. Поэтому приходит мысль, что они сделали это вдвоем. Но если она причастна к убийству, с какой стати ей звонить нам, помогать? С опознанием костей. Это лишено смысла. Биллиц не ответила. Боск взглянул на часы и увидел, что уже одиннадцать. Он хотел посмотреть новости. Взял пульт, выключил видеомагнитофон и включил четвертый канал. Включили новости, спросил он билец Да, на четвертом канале. Программа открылась этим сообщением. Отец убивает сына, хоронит тело, через двадцать с лишним лет попадается благодаря собаке. Совершенно лос-анджелесская история. Боск смотрел молча, билец на другом конце провода тоже. В репортаже Джуди Сертейн никаких неточностей не было. Боска это удивило. Неплохо сказал он, когда сообщение кончилось, наконец-то все верно. И снова приглушил звук телевизора, когда ведущий перешел к другому сюжету. Несколько секунд молча смотрел на экран. Сюжет был о человеческих костях, обнаруженных в битумных ямах «Ла Брей. Показывали Голлера на пресс-конференции, стоявшего перед рядом микрофонов. «Гарри, продолжай», — попросила Биллиц, — «что еще беспокоит тебя? Ведь не только мысль, что ему было не под силу это сделать. А что касается дочери, то меня не смущает ее звонок. Она увидела это в новостях, так ведь? Сюжет с Трентом. И решила, что ей удастся взвалить на него убийство. После 20 лет волнений у нее появилась возможность обвинить в нем кого-то другого. босс покачал головой, хотя знал, что Биллиц этого не видит. Он никак не думал, что Шейла позвонила бы в полицию. Будь причастна к убийству брата. «Не знаю», — ответил он. «Мне так не кажется».